Затем выроем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай, и там произведем реакцию диметиланилин с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать и издали в подзорную трубу. Реакция диметиланилина с азотной кислотой даст нам тетрил. Этот самый тетрил настоящий дьявол.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 По преимуществу скоробогатые коротенькие молодчики в весенних шляпах, веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Блонский лес примиленьких девушек, которых для развлечений иностранцев радушно предоставлял им Париж. На площади Этуаль лимузин Зойман-Росс нагнал наемную машину. В ней сидели Семенов и человек с желтым жирным лицом и пыльными усами.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 открыл хрустальную дверцу и сказал в ужасном возбуждении, «Это Болгарин! Ушел!» «Все равно. Сегодня пойду к нему на ботиньоль, предложу мировую. Роллинг, нужно сговориться. Сколько вы осигнуете на приобретение аппарата? Можете быть спокойны, я стану действовать в рамках закона. Кстати, позвольте вам представить Стася Теклинского. Это вполне приличный человек». Не дожидаясь разрешения, он кликнул «Теклинского»,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 Тыклинский поминутно раскланивался, расправлял висячие усы, влажно поглядывал на Зои Монрос и ел со сдержанной жадностью. Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя казалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метродотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу.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 Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво. когда ты Клинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идей. Мне ничего не стоило выскочить обратно в окошко, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом. Да, пан Роллинг, в эту минуту я понял, что Господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира.